Глава четвертая. Лёлька проснулась рано. За окном гостиничного номера было светло, но часы показывали всего половину шестого. Она быстро поднялась, пошуршала пакетами, уложенными в её рюкзачке, нашла нужные коробочки и отправилась в душ. Всё оказалось не так просто. Во-первых, в коробочке, помимо заветного тюбика, лежала длиннющая инструкция, напечатанная мелким-мелким шрифтом. С грехом пополам Лёлька её одолела, но выяснилось, что для выполнения задуманного требуется кисточка или зубная щётка. Никаких кисточек у неё, конечно, не было, а вот зубная щётка имелась, но только одна, та, которой Лёлька пользовалась утром и вечером. Покрутив её в руках, Лёлька решила, что щётка подойдёт. В крайнем случае, потом можно будет купить новую. Во-вторых, Лёльке был нужен стаканчик или банка. Пришлось выходить из душевой и рыться в вещах. В конце концов она нашла упаковку пластиковых стаканов и вполне довольная, вернулась к начатому. Лёлька подозревала, что дома мама ни за что не разрешила бы сделать такое. Но уж очень хотелось. Тем более, когда она вернётся в Питер и покажется Захаровой, та умрет от зависти. И, кстати, поймет, что Лёлька уже совсем взрослая и самостоятельная. И пока первая часть дела требовала пятнадцатиминутного перерыва, Лёлька открыла вторую коробочку и вытащила оттуда черный флакончик. С этим все обстояло гораздо проще. Опыт у Лёльки уже был и никаких инструкций читать не пришлось. Егору Снилось лесное озеро. Он стоял на обрывистом берегу и смотрел в воду. Сначала вода была прозрачной, и Егор видел желтый песок и горку гладких камней на дне. Среди камней резвила стайка мальков, крохотные рыбки с черными спинами и красными плавниками то поднимались к самой поверхности, то дружно подавались вниз». Они кружили, сковыркались, выписывали затейливые петли. Егор улыбнулся и попытался спуститься к воде. Он осторожно поставил ногу на плоский камень, выступающий из земли. Камень не шатался. Егор опустил на него вторую ногу и снова наклонился. Рыбки куда-то пропали. Их не было ни за каменной горкой, ни среди редких стеблей кувшинок, торчащих из воды правее. Со дна поднялось облако ила. Егор удивился. Он же видел, что дно песчаное. Тем временем серая муть расползла по озерцу. Егор решил уйти, но вдруг заметил, что в том месте, где недавно темнела каменная горка, появился водоворот. Сначала совсем маленький, Он крутился медленно и как-то совершенно сказочно. С каждой минутой воронка росла, затягивая все больше и больше воды. А потом раздался свист, и из водоворота появилась чья-то голова. Егор охнул и отступил, голова поднималась над водой. Черно-зеленые волосы змеились, как глубинные водоросли. «Ты кто?» Прохрипел Егор. Существо тоненько хихикнуло и протянуло к нему руку. Егор попятился, но отступать было некуда. Он на мгновение зажмурился, когда открыл глаза. Увидел, что у странного существа лицо его сестры. Лёльки. И даже на шее пестреет полоска её цветного купальника. «Лёля!» совсем растерявшись, спросил Егор. — Лёля, Лёля! — ворчливо повторила сестра, ставшая почему-то черноволосой. — Вставай! На завтрак опоздаем! Она снова протянула руку к Егору и вцепилась в его кисть холодной мокрой ладошкой. Егор инстинктивно попытался вырваться, но Лёлька держала крепко. Он дернул руку изо всех сил и окончательно проснулся. «Вставай уже!» — твердила Лелька, склонившись над его кроватью. «Мамочки!» — вырвалось у Егора, когда он увидел сестру. На ее плечах вместо привычных светлых кудряшек лежали влажные черные пряди. «Лель!» «Как это?» Выдохнул Егор. — Что как? — не поняла Лёлька. — А, ты про волосы. Я утром их покрасила. Правда, здорово получилось. Захарова теперь от зависти умрёт. А ещё я маникюр сделала. Модный. Вот смотри. Она гордо покрутила рукой у Егора перед носом. Ногти были остро заточены и довольно аккуратно покрыты фиолетовым лаком. «Лёль, ты с ума сошла?» — возмутился Егор. «Ты ж теперь настоящая кикимора!» Лёлька вспыхнула. «Дурак, что ли? Это называется экстремальный макияж. Писк моды. Я в журнале у Захаровой статью видела». Егор вздохнул. «Журнал-то какого года был?» «Да какая разница?» Лёлька обиженно шмыгнула носом. «Если честно...» Она всегда внимательно изучала обложки журналов, которые приносила в школу Захарова. Вот только на дату никогда не смотрела. — Ладно, — махнул рукой Егор, — не брить же тебя наголо. Ты к папе не заходила? Лёлька обиженно пыхтела и отвечать явно не собиралась. Егор умылся, надел джинсы, свитер, накинул ветровку. — Ты как хочешь, а я пошёл завтракать. «И пожалуйста!» — прошептала Лёлька, давясь злыми слезами. Егор остановился у двери. «Лёль, ну не обижайся. Просто тебе гораздо лучше было со светлыми волосами. Правда!» Лёлька проглотила комок в горле и повернулась к брату.